Прежде чем выйти за Самуэлем, Роден передал Абату Де Гриньи несколько слов, написанных им карандашом на листке из записной книжки. Роден вышел из комнаты, сильно встревоженный тем, что кто-то явился за ним на улицу Святого Франциска. Де Гриньи и Габриэль остались одни. Абат, охваченный смертельной тревогой, машинально взял записку Родена и держал ее в руках, забыв развернуть. «Господин Абат, я обязан продолжить этот обзор моей прошлой жизни до момента отъезда в Америку. В дальнейшем вы поймете, почему это необходимо». «Хорошо». «Узнав об этом мнимом желании моей приемной матери, я решился покориться, чего бы мне это ни стоило. Из мрачного дома, где протекали мое детство и юность», я перешел в семинарию Ордена. Я надеялся, что семинария ничем не походит на наш колледж с его строгими стеснениями. Мне казалось, что там постоянными примерами учат пылкой любви к человечеству, неописуемой страсти христианского сострадания и терпения, что там-то в самой широкой степени применяются бессмертные слова Христа – О, святая дивная мораль, противостоять которой никто не сможет, если она исходит из сердца, переполненного нежностью и милосердием, когда ее проповедуют со слезами на глазах. В этом действительно заключается дух христианства, дорогой сын. Но всего важнее изучить букву христианского учения, уметь ее разъяснять этому изучению, и предназначена семинария нашей общины. Главным основанием нашего ордена служит порядок и точное исполнение правил, сын мой! Увы, отец мой, это ведет не к жизни, а к смерти. Меня же заставляли изучать схоластику и теологию, мрачная и страшная наука. Теология, сын мой! Это одновременно и терраса, и шпага. Кираса для защиты догматов католической веры, а шпага для нападения на ересь. Отец мой, а между тем Христос и его апостолы не знали этой мрачной науки. Только под влиянием простых и трогательных слов люди перерождались, а рабство уступало месту свободе. Но есть же Евангелие, чтобы люди научились любить друг друга. Но, увы, нас учили истории кровавых религиозных битв, исчисляя волны крови, пролитые во славу Божию для того, чтобы потопить ересь. Вспомните же, сын мой, вспомните, что накануне назначенного для произнесения обетов дня я предложил вам, как у нас полагается, отказаться от присоединения к нам, оставляя вам при этом полную свободу, так как мы признаем только добровольное вступление в орден. Вы всегда скрывали от меня, отец мой, истинные цели вашего ордена. Полное отречение от своей воли требовалось якобы от меня во имя славы Божьей. Произнося обеты, я должен был сделаться в ваших руках послушным, покорным орудием. «Меня предназначали, говорили вы, для великого святого дела. Я вам поверил, отец мой, и как мог я вам не поверить? Я ждал! Я, я успокаивал себя мыслью, что, может быть, когда-нибудь великая и святая и прекрасная цель того дела, какое мне предназначалось, будет мне открытой и вознаградит меня». Вполне за послушание и покорность В эту минуту в комнату вошел Раден, Подошел к Абату и тихо проговорил, чтобы Габриэль не мог слышать Ничего особенного не случилось Мне только что пришли сказать, что отец маршала Симона вернулся на фабрику господина Горди